Глава сороковая. Стена. Аделия. Маша тактично сбегает из палаты, напоследок подмигнув мне. Едва за соседкой закрывается дверь, не проходит и минуты, как распахивается вновь. Я приподнимаюсь на подушках и сажусь. Поднимаю на Рому взгляд. Надо сказать, что мой бывший муж выглядит не лучше меня. Такой же измученный, бледный, невыспавшийся, весь вздрюченный. При виде меня он замирает, будто натыкается на стену. И я сразу вижу это. Жалость. Она сочится из всех щелей. Рома смотрит на меня щенячьими глазами, шумно сглатывает, оттягивает ворот свитера. Судя по реакции, я делаю вывод, что насчет лица ему не сказали. Мне хочется заорать на него. Я не нуждаюсь в жалости. Мне вообще ничего от него не нужно. Ни жалости, ни поддержки. Я и сама справлюсь. Сама все вывезу. Что? Усмехаюсь весело. Уже не такая красивая. Рома, наконец, отмирает и подходит к койке, садится на табурет возле меня и тоже улыбается. От веселья его улыбка далека. Я более чем уверена, он делает это, чтобы поднять мне настроение. Ну, давай же, заливайся соловьем, расскажи, как я прекрасна. Я жду, что мой бывший муж начнет стелиться передо мной, но он выдает неожиданное. Знаешь... Не все же только мне быть неидеальным, говорит тихо. Я не идеальная, возмущаюсь и тут же затихаю. Была, и слава богу, фыркает Рома. На твоем фоне я всегда выглядел слишком косячным. Зато теперь твои косяки будут не слишком заметны. Веселюсь, потому что при виде нас двоих, люди сразу будут обращать внимание на мое лицо. Это мелочи. Он серьезнее и тянет руку ко мне. Я не убираю ее. Наоборот, удобнее кладу ладонь. Рома накрывает мою ледяную руку своей, грубой и горячей. По телу пробегают мурашки от неожиданного контакта и тепла. Сведешь, когда захочешь. А если не захочу, выгибаю бровь. Значит, не сведешь. Равнодушно пожимает плечами Рома. Ром, я хмурюсь. Как Никита. Муж поджимает губы, будто не очень хочет разговаривать о нем. Сотряс перелом. Ну и в остальном помяло его. Утар пришелся на его сторону, поясняю я. Да, вас там закрутило знатно. Из второй машины вроде тоже все живы. Со страховой будем разбираться позже. В любом случае, вина не твоя. Хорошо, хоть так. Кто позаботится о Никите? Рома прочищает горло. Я буквально вижу, как он начинает закипать, но тормозит тебя. Потрясающее зрелище. С ним Инга. Инга? Удивляюсь я. Да, я так понял, они были когда-то вместе. Ты знала? Нет, но догадывалась. Киваю. Хорошо, что с Никитой рядом кто-то есть. Аделия, нам нужно поговорить о твоей беременности и, в общем, о том, что ты видела в доме. О беременности поговорим. О том, что было в доме, не смеет даже заикаться. Я стараюсь говорить спокойно, но это очень сложно. С меня хватит твоей лжи. Рома тяжело дышит, буравит меня взглядом. Я снова жду перепалки того, что он опять начнет давить и настаивать на своем. Но и тут бывший муж удивляет меня. Хорошо. Выдает не без усилий. Но только потому, что твой врач грозился мне четвертованием, если я заставлю тебя нервничать. Вот и не заставляй. Ребенок. Он твой. Рома распахивает глаза. Само собой он мой. Даже голос неожиданно повышает. Это даже не обсуждается, и тем более не ставится под сомнение. Я узнала о беременности пару недель назад. Честно, хотела тебе сказать, и непременно сделала бы это, но случилось так, как случилось. Хорошо. Кивает и выдыхает. Я поднимаю удивленно брови. Ты думал, что я скрою от тебя факт беременности? Рома устала, запускает руку себе в волосы и взгерошивает их. Мне хочется прикоснуться к нему, пригладить непослушную шевелюру, успокоить, обнять, вдохнуть родной запах и успокоиться самой. Но я вспоминаю череду вранья и выдергиваю свою руку из-под его. «Знаешь», — говорит он тихо, «чего я там в коридоре только не передумал. Даже решил, что это наказать меня хотела, а потом рассуждал и понимал, что ты не способна на такую подлость даже в отношении меня». Горечь от этих слов оседает в горле. Спасибо и на этом. Деля. Рома снова находит мою руку и крепко сжимает ее. Я прошу тебя перевестись в нашу клинику. Здесь наверняка хорошие врачи, но клиника ближе к дому. Да и в частной все же условия получше. Ладно, киваю. Ты не будешь сопротивляться? Рома выгибает бровь. Ты прожил со мной три года, но так и не понял, что я не дура? Я не об этом. Спешит остановить меня. «Я не собираюсь отказываться от благ, тем более, когда на кону стоит жизнь моего ребенка». Рома открывает рот, закрывает его, шумом вбирает в легкие воздух. «И еще. Я хочу, чтобы после выписки из больницы ты переехала ко мне». «Нет». «Мы поговорим». Злится. «Нет. У меня квартира и базилио». «Заберем твоего базилио с собой». «Нет. После выписки я планирую вернуться на работу, в свою новую жизнь». с Базилио и вечно выключающимся светом. Мы обсудим это. Я вижу, как глаза Волкова наливаются кровью. Уже обсудили. Мне не нравится, что ты не считаешься с моим мнением. Это и мой ребенок тоже. А мне не нравится, как ты решаешь что-то за моей спиной. Крылья носа Романа двигаются. Вот так, дорогой. Впитывай. Волков прочищает горло. Сейчас мне нужно будет уехать. Я вернусь вечером. Твоя сумка у меня... Я привезу тебе вещи из твоей квартиры. Напиши мне сообщение, что нужно захватить. Кладет мой телефон на тумбочку. Также я подготовлю все документы, чтобы уже завтра тебя перевели в нашу клинику. Спасибо. Рома отпускает мою руку и встает, направляется к двери. Кладет ладонь на ручку и оборачивается. Я люблю тебя. Помни это каждый раз, когда захочешь поставить под сомнение сей факт. Быстро уходит, а я сцепляю зубы и отворачиваюсь к стене. Было бы неплохо, если бы Рома подробно объяснил мне, как начать ему верить.